Эпилог Прошло десять лет. Десять лет, которые ощущались не как череда дней, а как одно сплошное, глубокое и насыщенное счастье. Сейчас я сидела на крыльце нашей со Стивом городской усадьбы, вернее того, во что она превратилась, в подобие лесной опушки. Посаженный в день свадьбы ясень разросся в могучее дерево, чья тень укрывала от солнца лужайку с лекарственными травами и яркими цветами а под его ветвями с визгом носились трое наших детей. Старшая Анна унаследовала мои способности. Прямо сейчас она с важным видом объясняла младшим братьям, как отличить подорожник от мятлика, и те, затаив дыхание, слушали свою семилетнюю учительницу. Стив, отложив государственные бумаги, вышел из дома и, подхватив на руки нашего младшенького, сел рядом со мной. Его рука привычно обняла мои плечи. Завтра едем в лес? спросил он, и в его глазах читалось не просто согласие, а искренняя радость. Я кивнула. Да, завтра мы едем в лес. В нашу старую избушку, которую Гришка ревностно оберегал все эти годы. Теперь она стала нашим летним домом, местом, где дети могли бегать босиком по мху, а я могла снова на несколько дней стать просто ведьмой вечного леса, советчицей, целительницей, хранительницей. Лила и Дирк обознавались неподалеку от нас. Их дом всегда был полон смеха и энергии их двух сорванцов. Дирк, оставив опасные экспедиции, открыл мастерскую защитных артефактов и был совершенно счастлив, возвращаясь каждый вечер к своей семье. Лила, окончательно избавившись от тени той болезни, расцвела и стала душой нашего маленького круга. Альт, к нашему общему удивлению и восторгу, нашел свою судьбу в лице тихой библиотекарши из магического университета. Теперь он с энтузиазмом изучал не чужие миры, а историю родного королевства, а его жена терпеливо сносила его привычку разговаривать собственными заметками. Иногда, в особенно тихие вечера, когда дети уже спали, а мы с Тивом сидели у камина, я ловила себя на мысли о том странном повороте судьбы. Бывшая менеджер с земли, нашедшая дом в волшебном лесу, а затем и любовь, которая подарила ей новую семью, не требуя отказа от самой себя. Я часто бывала в лесу. Приезжала одна, чтобы послушать его скрипящие песни, или с детьми, чтобы научить их слышать голоса ветра и трав. И каждый раз, переступая пару к избушке, где меня уже ждал ворчливый Гришка с только что испеченными пряниками, я чувствовала, как две части моей души лесная и семейная, сливаются воедино в полной безмятежной гармонии. Жизнь оказалась не выбором между двумя мирами, а удивительным умением жить в них обоих. И в этом сплетении магии и простого человеческого тепла я обрела то, о чем даже не мечтала — настоящее, прочное, вечное счастье.